13 -е. Враг двух прайдов. Гостиничный номер представлял из себя закрывающуюся металлической шторой капсулу размерами 3 на 2 метра, но при этом за чем-то очень высокую. До потолка я при всем желании не смог бы дотянуться даже в прыжке. Не знаю, на существ в какой расы были рассчитаны такие странные габариты. Возможно, мейлонцы просто взяли максимальные размеры представителей разных раз высоту крупных гекхо, длину трилов, диаметр огромного брюшка пауков-мелеефатов и рассчитали минимальную комнатушку, в которую вписались бы все эти существа. Ни о какой мебели речи вообще не шло. Не считать же полноценной кроватью пружинящий мягкий пол из какого-то синтетического материала, а оборудованием — единственный светильник на потолке. Из предметов комфорта имелась разве что щель вентиляции в одной из стен. Причем силу потока воздуха регулировать было можно, но вот температуру — нет. Воздух же шел горячий, так что в капсуле очень быстро стало жарко и душно. Я вообще перекрыл вентиляцию. Да. Признаться, я расстроился, так как за 32 крипто рассчитывал получить нечто более комфортабельное. Но вот мою спутницу эти поистине спартанские условия совершенно не смутили. Фокси сразу же после закрытия шторы сменила облик на очеловеченную лисичку. Причем со всей очевидностью женского пола особь, со всеми полагающимися соблазнительными округлостями и интимными деталями. На высказанное мной замечание по поводу провокационного вида и отсутствия одежды лисичка с усмешкой отметила — что лишь следовало моим фантазиям и пожеланиям, и ничего менять в своем облике не станет. Морфы могут использовать одежду, хотя она и серьезно затрудняет превращение. Или могут имитировать одежду. Буквально за пять секунд на Фокси поверх шерсти выросла такая же, как у меня, куртка камуфляжного защитного цвета, брюки и армейские сапоги. Так лучше? По твоей реакции вижу, что нет. Космическая лисичка снова вернулась к обнаженному виду. «Впрочем, должна тебя расстроить, герд Камар. Это только внешний облик. Так что зря ты смущаешься и краснеешь, отводишь взор и все равно пялишься. Как самку меня использовать все равно не получится». «И в мыслях не было. Просто тут жарко, потому и раскраснялся». Смутился я, на что лисичка весело рассмеялась. «Кого ты хочешь обмануть, герд Камар?» Ты, похоже, забыл, что я способна чувствовать эмоции. Хотя мне-то что? Глазей сколько хочешь, если нравлюсь. Но вообще, я отключаюсь от усталости. Мне действительно очень нужен отдых». Фокси по зверинам освернулась клубочком, обернувшись своим роскошным лисьим хвостом, закрыла глаза и затихла. Я же сидел в другом углу комнаты и пытался понять, действительно ли уснула моя спутница или только притворяется. Единственным достоинством этого гостиничного номера была зеленая зона. После активации пункта в меню «Выйти из игры» пройдет всего 30 секунд, и комар исчезнет из игрового мира. 30 секунд, на первый взгляд, совсем немного. С другой же стороны, более чем достаточно, чтобы обчистить мой инвентарь и бесследно исчезнуть. При наличии рядом столь необычной и подозрительной соседки, чьих истинных мотивов я не понимал, забывать о такой возможности не стоило. Наконец, я решился и все-таки вышел. Меня опять встретили и предложили помощь. Но, как и в прошлый раз, вылезать из верткапсулы и рассказывать начальству о своем неловком положении, отставшего от космического корабля члена экипажа, я пока не хотел. Вести для меня Дмитрия желтова не поступило, что выглядело весьма странным и тревожным. Казалось бы, чего проще второму пилоту выйти из игры на минутку и передать для меня информацию о судьбе Шиомиру? Но, видимо, у Дмитрия возникли какие-то сложности, раз он не мог это проделать. Впрочем, я не расстроился и попробовал использовать альтернативный способ. Попросил передать Ивану Лазовскому, чтобы он вызнал информацию о местоположении игровой земли у представителя ГЭКХО Костадыхша. Наверняка ведь дипломат наших сезиренов знал, куда его направляют с дипломатической миссией, и мог поделиться названием звездной системы и другой информацией. А еще я запоздало вспомнил, что не передал списки друзей, которым разрешено появляться в моем жилом корпусе. Поэтому сделал это сейчас, заодно пригласив всех указанных в списке отмечать мое новоселье. Назначил даже точное время — 9 часов вечера. Сейчас было только начало восьмого утра, так что времени у меня еще в запасе имелось предостаточно. Выполнив таким образом все срочные дела, я снова вошел в игру, искажающую реальность. Фокси по-прежнему лежала, свернувшись клубочком, и притворялась спящей. Вот только я заметил, что тело человечиной лисы несколько сдвинулось. С замиранием сердца проверил инвентарь, но все мои вещи находились на месте. Ничего не пропало. Так рылась она в моих вещах или нет? Будить морфы и устраивать допрос я не стал, тем более, что все равно не смог бы проверить правдивость ответа. Поэтому, разложив куртку на достаточно мягком, но непонятной чистоты полу жилой капсулы, я улегся поудобнее и, по примеру своей соседки, решил хорошенько выспаться. Навык ощущения опасности повышен до 23 уровня. Получен 46 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков. Я проснулся резко, словно от вылетого на голову ушата ледяной воды. Дыхание было частым, сердце тревожно стучало в груди. Что меня разбудило? И вообще, где я? Вокруг была темнота. Почти сразу я сообразил, что по-прежнему нахожусь в гостиничной капсуле космической станции. И с момента моего входа в игру прошло менее часа. Вот только почему так темно? Стараясь не делать резких движений, я приоткрыл глаза и осмотрелся. Светильник на потолке едва-едва мигал тусклой точкой словно кто-то выкрутил диммер на минимальную мощность. Но и этого призрачного света мне все же хватило понять, что Фокси не спит и даже привстает. Громадная мохнатая тень сделала пару осторожных шагов и нависла надо мной. Я увидел горящие красным хищные глаза и острые зубы, явно увеличенные в сравнении с их обычными размерами. «Успешная проверка на восприятие!» Навык зоркий глаз повышен до сорок восьмого уровня. А еще в этот напряженный момент я вдруг отчетливо понял, чем было вызвано ощущение тревоги тогда в кафе. Это голодный морф в темном глухом закоулке подкарауливал неосторожного одиночного путника. И если бы я не потянулся тогда за оружием, показывая готовность к сопротивлению, а потом не накормил хищника, непонятно, чем закончилась бы наша встреча. Никакого страха на удивление не было это появилось раздражение от того, что меня так грубо разбудили, не дав выспаться. Также закипала досада от того, что придется тратить последний шарик с парализующим ядом. Может, хоть хвост у лисички удастся срезать в качестве компенсации своих переживаний. Заодно по этому трофею и уровень ее смогу понять. Морф замер и смотрел на меня, не предпринимая никаких действий. Я просто кожей ощущал сомнения своей соседки по комнате. Фокси явно понимала, что жертва уже проснулась и готова к отражению нападения, а потому внезапной атаки уже не получится. Может, тогда и вовсе удастся избежать конфликта? «Фокси, если хочешь жрать, возьми в моем рюкзаке сухпайок. А вообще могла бы и потерпеть. Потом вместе сходим в кафе и позавтракаем». Я демонстративно отвернулся от опасного зверя. Словно точащий зубы над моим горлом хищник не являлся достаточной причиной для прерывания сна. Да, мое поведение могло кому-то показаться нелогичным и безрассудным, но я чувствовал, что поступаю правильно. Если бы Морф действительно с самого начала планировал напасть на меня спящего, то давно бы это сделал при удобном моменте. Например, при моем выходе из игры. А не колебался, долго рассматривая неподвижную фигуру и позволяя мне тем самым почувствовать опасность. «Тебе легко говорить», — огрызнулась лисичка недовольным тоном. Тем не менее, отходя в дальний конец жилой капсулы и снова ложась. «Комар, ты ведь даже не представляешь, как много энергии тратится на все эти превращения. Ты вообще не понимаешь, каково это — быть морфом, вечно преследуемым, вынужденным скрываться, менять формы и нигде надолго не задерживаться. Получен сорок седьмой уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено двенадцать очков». Не знаю, что сейчас произошло, но явно что-то очень важное, раз игровые алгоритмы наградили меня настолько внушительным объемом полученного опыта, что его хватило даже для достижения следующего уровня. Одновременно с этим у меня полностью исчезло чувство тревоги. Я понял, что зачем-то все же нужен Фокси, и она меня не тронет. «Да, я не знаю всех трудностей жизни Морфов», — согласился я, отвечая на эмоциональный монолог своей мохнатой спутницы. Но зато я представляю, что такое оказаться одному, в космосе, не весть в скольких парсеках от дома, совершенно не зная местного языка и обычаев и почти без надежды на возвращение к своим». Фокси долго лежала молча, я слышал лишь ровное дыхание космической лисички, а потом вдруг она заговорила. герд Камар, мне очень нужно пробраться из зоны космопорта на основную станцию». Но там в переходе такой жесткий контроль, что без документов даже морф не сможет просочиться. Да и тебе тоже нужно бы туда. Все свободные капитаны обитают там, на станции. А если кто и сможет помочь тебе добраться до своих, то только они. Как твой пэт, заодно с тобой я могла бы пройти через контроль. Там я сперва помогу тебе поговорить с капитанами, а затем наши пути разойдутся, и я растворюсь среди сотен тысяч жителей станции». Пока я не знаю, как организовать твою встречу со свободными капитанами, но обязательно что-нибудь придумаю. Так что давай ложиться спать. Завтра важный день для нас обоих». Сон мне снился сумбурный и малопонятный. Вроде как я снова был простым, совершенно непримечательным студентом геологического факультета. И не было в моей жизни ни сетевых турниров, ни ставок и выигрышей, ни подземного купола. Я с кипа учебников шел по бесконечным коридорам главного здания МГУ, а вокруг мелькала череда прекрасных и недоступных девушек, как действительно моих однокурсниц или просто знакомых из прошлой жизни, так и мельком увиденных, но чем-то запомнившихся образов. Сон не был однозначно эротическим, хотя некоторые красавицы являлись в моем сне в частично раздетом виде или даже полностью обнаженными, но я никак не взаимодействовал с ними и просто спешил куда-то дальше по коридору, провожая их равнодушными или, наоборот, заинтересованными взглядами. Несмотря на такой вот приснившийся бред, проснулся я полностью отдохнувшим и первым делом взглянул на отображаемый таймер обратного отсчета. У меня оставалось 42 часа разрешенного пребывания на пиратской станции, после чего меня объявят преступником. Попытался повернуться и встать, и мне показалось, что мой сон еще не завершился. Рядом со мной, прижавшись всем телом и закинув согнутую в колени правую ногу мне на бедро, с закрытыми глазами лежала девушка в легком полупрозрачном пенюаре. Симпатичное личико, длинные растрепанные рыжие волосы, выбивающиеся из-под одежды серебряный медальон с лисичкой. К тормозам я себя никогда не относил. Но на этот раз действительно на несколько секунд впал в ступор, и лишь изображенная на медальончике лисичка помогла сообразить, кто эта незнакомка. Как только я догадался, Фокси сразу же открыла глаза и заулыбалась. «Во сне ты просто фонтанировал яркими образами. Я не успевала за ними перестраивать свой облик. И как я тебе в таком виде?» Признаться, я был потрясен. Находящуюся рядом со мной рыжую красавицу невозможно было отличить от настоящей человеческой девушки. Тогда я медленно протянул руку и, осторожно, самыми кончиками пальцев, дотронулся до плеча своей соседки. И тут же убрал, не скрывая разочарованного вздоха. На ощупь Фокси напоминала скорее пружинище покрытие пола жилого бокса, чем живое теплокровное существо. А я предупреждала тебя, Герд Комар, что это лишь внешний облик. Просто я посчитала нужным потренироваться, чтобы в случае чего выглядеть представительницей твоей расы. Ведь если возникнут переговоры с миелонцами, будет очень странно выглядеть, если для тебя переводят дикий зверь. Но прежде чем мы куда-либо пойдем, объясни мне конкретно, что ты хочешь получить от свободных капитанов. Я уже поняла, что ты оказался совершенно один очень далеко от Родины. Ты хочешь вернуться домой? И откуда у тебя вещи древних рас и так много платины?» «Значит, все-таки Фокси рылась в моем инвентаре. Я запоздала проверил рюкзак и обнаружил, что все вещи на месте. Пропали лишь два брикета сухпайка». Морф все-таки воспользовался моим советом и подкрепился, пока я спал. Ругаться я не стал, так как сам разрешил своей соседке так поступить. Опуская особо деликатные моменты вроде разграбления чужой автоматической фабрики или использования геологических анализаторов для выхода из запертого ангара, я рассказал Фокси про свое путешествие с командой Гекхо, обнаружение богатого месторождения платины и злоключение на станции. Не стал скрывать про трудности с документами и происшествия с гладиатором и вором. Рыжеволосая девушка слушала меня предельно внимательно, а потом проговорила задумчиво. Вот это ты влип, герд Камар. Насколько я знаю, обычаями элонцев, они не успокоятся, пока не отомстят. И члены прайда «Хвостатой звезды» и прайда «Небесного бойца» будут искать тебя везде, чтобы убивать снова и снова, пока ты не извинишься и не выплатишь штраф за нанесенное им оскорбление. Да ладно. Я уже после стычки с «Гладиатором» встречался с мейлонской переводчицей из «Прайда Хвостатой Звезды». И она совершенно нормально отреагировала на хвост трофея на моем шлеме. И зрители, среди которых было много мейлонцев, совершенно нормально отреагировали на наказание воришки. Так что оставь свои страхи. Пойдем уже кормить тебя. Хотя, погодь, мне нужно совсем ненадолго выйти в реальный мир и узнать, нет ли для меня вестей». Вестей от Дмитрия Желтова так и не появилось, и это уже говорило о какой-то серьезной проблеме, с которой столкнулся мой друг. Зато от его на Лазовского известия были, да еще какие. Боец Первого легиона с явным недоумением и сомнением передал для меня альбомный лист, на котором была нарисована сложная замкнутая линия. «Наш дипломат сказал, что это важно. Надеюсь, Комар, ты хоть что-нибудь понял из этой мазни. На мой взгляд, ерунда какая-то, детские каракули». Я не просто понял сообщение, а готов был кричать от восторга. Констелляция ар Сектор 5, вектор 45-98. Дальность прыжка – 234 единицы. Третья планета отсветила. Координаты ноды космодрома – 57-478. Наша столичная нода – 57-475. Но если это, скажем так, не совсем законные торговцы, то лучше пусть сядут вообще не на нашей территории. Подтверди их прибытие, мы подготовим груз и подберем надежное место посадки. Судя по всему, руководство фракции посчитало, что я по-прежнему выполняю их задачу, и уже нашел покупателей для платины готовых действовать в обход официального космодрома. Передавать на словах что-либо для Ивана Лазовского и расстраивать дипломата я не стал. Зато попросил карандаш или ручку, и на обратной стороне листа, на языке Гекхо, пригласил его на мое новоселье, обещав там рассказать все подробности. Теперь нужно было запомнить все эти цифры и координаты. Причем очень хорошо запомнить, так как от правильности чисел зависела возможность возвращения домой. Я несколько раз прочел текст, потом пару раз повторил по памяти и проверил, без ошибок. Теперь скорее в игру, и там записать это сообщение в журнале, чтобы уже наверняка не забыть и не потерять эту бесценную информацию. Стоило мне сохранить запись в виртуальном мире, как игра отреагировала повышением навыка картография. Навык картография повышен до 46 уровня. Отлично. Теперь перед выходом из безопасной жилой капсулы хорошо бы раскидать свободные очки навыков, коих у меня накопилось аж 12. «Семь я вложил в космолингвистику, поднимая навык сразу до 55-го уровня». Да, именно до 55-го. Меня весьма заинтересовала информация о требованиях к скиллам для чтения мыслей инопланетных существ. Теперь оставалось только взять навык псионика после получения персонажем 50-го уровня, который уже был не за горами, и мой комар станет способен читать мысли. Это же мега круто!» Самое напрашивающееся применение этим способностям выявить всех внедрённых агентов тёмной фракции, заодно со всеми неблагонадёжными, склоняющимися к сотрудничеству с врагом, что сразу бы облегчило жизнь моей фракции H3. А вот по поводу распределения пяти оставшихся очков, думал я долго, и в итоге все пять вложил в меткость. Повышает полезный боевой навык до 27 уровня. Всё. Теперь я был готов к новым приключениям. Лисичка Фокси, уже заждавшаяся у двери и явно голодная, проговорила предостерегающе, когда я уже отпирал жилую капсулу. Теперь внимание! Если тобой заинтересовались мейлонцы, то наверняка они уже вызнали, где поселился Герт Камар. Так что враги могут подстерегать тебя прямо возле капсулы. Я использовал умение сканирование но ничего опасного не обнаружил. Однако все равно на всякий случай, вооружившись импульсной винтовкой, с волнением ждал, пока медленно-медленно поднимется металлическая перегородка. И вот жалюзи открылись, и я осмотрел пустой гостиничный коридор. Укоризненно покачал головой, назвал Фокси трусихой и паникершей, после чего смело направился на выход. Но, нужно сказать, Фокси гораздо лучше меня знала общество мейлонцев. И совершенно зря я посмеивался над своей спутницей. Не успели мы даже выйти с территории гостиницы, как это произошло. Признаться, я откровенно сплоховал. Сперва проморгал нападение. Заметил лишь мелькнувшую справа быструю тень, но не успел ни среагировать, ни даже хотя бы определить угрозу. Навык ощущения опасности тоже сработал запоздало. Так что схватился я за оружие, когда в этом уже не было никакой необходимости. А затем и вовсе растерялся, не зная, как помочь моей защитнице. Лишь тут постоял и наблюдал как Фокси схватила зубами за горло и трепала какую-то серую лохматую фигуру, размахивающую светящимися клинками в тщетных попытках зацепить морфа. Получен сорок восьмой уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. В яростной бескомпромиссной битве никакого участия я не принимал, а потому даже удивлен был полученному опыту. Хотя Фокси сама прописалась моим Пэтом, так что формально, по игровым алгоритмам, все выходило верно. Какая разница, с помощью чего убить противника? Натравленный на врага зверь — тоже оружие. Как клинок или бластер. Разве что Пэт получал свою долю опыта, в отличие от того же оружия или топора. Вот только кого мы с Пэтом только что завалили? Лишь когда зубастая леса разжала окровавленные клыки и бросила к моим ногам бездыханное тело, я смог разобрать что останки принадлежат мейлонцу по имени Аюк-Ух-Мияу из Прайда Небесного Бойца, ассасину 76 уровня. Прайд Небесного Бойца? Помнится, наказанный воришка был как раз из этого клана. Неужели это месть за подстреленного из импульсной винтовки малолетнего карманника? Кстати, а вот и он. Я заметил на балкончике наблюдавшего за мной вора-мейлонца 17 уровня. Поняв, что обнаружен, воришка Тинниуи Мауя Поспешил отойти назад и скрыться. «Жаль, никаких предметов не выпало в дроп Если только тело, тебе хвост, остальное мне», — проговорил голодный морф и спорить я не стал. Хвост Аюк-Ух-Мияу, ассасина 76 уровня, трофей. Известность повышена до 39, авторитет повышен до 3 Пока крепил уже второй хвост к себе на шлем, я старался стоять спиной к жуткому пиршеству и не обращать внимания на противный хруст и чавкание за моей спиной. Однако абстрагироваться от всех этих звуков было весьма непросто. Они почему-то пробирали меня до костей. Возможно, потому что еще вчера я отметил, что кровь мейлонцев такая же красная, как и у людей. Да и строением тела они весьма походили на нас. Так что в поедании их трупов было что-то крайне омерзительное и неправильное. Мне неприятно было даже находиться поблизости, не то что смотреть на это. Да и вообще, меня бы наверняка стошнило, если бы я повернулся в сторону обедующего таким образом морфа. «Да все, все, я уже доела!» Фокси явно почувствовала весь букет моих эмоций. Я осторожно обернулся, ожидая увидеть обглоданные кости и забрызганные кровью стены, и даже потолок. Однако ничего такого не было, а кровавый трапезе напоминал разве что лишь влажный пол на том месте где совсем недавно лежало тело. Ни останков, ни следов крови. Морф почистил все. Пришла дурацкая мысль, что Фокси сожрала Мейлонца вместе с его одеждой и обувью. Но я тут же сам себя поправил. Никакие предметы не выпали в лут, так что жевать обувь космической лисицы не пришлось. «Герт Камар, кормить меня в кафе уже не нужно, я хорошенько наелась. Да и ты, насколько понимаю...» тоже не скоро еще поборешь брезгливость и вернешь себе аппетит. Тогда не будем терять времени, пойдем сразу к переходу на основную станцию». Я снова взглянул на мокрое место, оставшуюся от Мейлонского убийцы. С сомнением посмотрел на довольно облизывающуюся лисичку, чье тело даже не изменилось, несмотря на только что заглоченную жертву, фактически с себя размеров «Не стану ли я невольным соавтором жуткой кровавой страницы в новейшей космической истории?» принеся этот ходячий ужас обитателям станции. «Кажется, я начинаю понимать, зачем тебе нужна основная станция. Там ведь проживают тысячи и тысячи существ, и огромная территория, где морф может обитать годами, питаясь неосторожными жертвами, меняя тела и оставаясь неуловимым». По ощущениям, у меня словно сердце замерло в груди на пару секунд, как будто его коснулись ледяные пальцы. Впрочем, вызванная навыком ощущения опасности волна тревоги и страха быстро прошла. Фокси же совсем по-человечески помотала башкой и прокомментировала мои обвинения. герд комар описанная тобой жизнь подошла бы лишь неразумному NPC-зверю. В жизни же Морфа куда больше целей, желаний и стремлений, чем просто тупо набить себе брюхо.